Глава 77. Оперативный штаб. Отдел убийств. Полицейское управление Кальяри. Жалкие три часа сна. 14 часов прошло с тех пор, как они вышли из дома тем утром. И это еще не конец. Перед окончанием смены ее ждала хорошая стопка бумаг и, вероятно, приятная беседа с отделом внутренних расследований, как принято после перестрелки. Обе напарницы выглядели так себе. Обувь испачкана, одежда грязная, прилипшие к голове волосы, пятна крови на лицах, одежда пропитана едким запахом страха, пороха и адреналина. И все же, когда раис и Крочи вошли в оперативный штаб, их приветствовали как двух кинозвезд на красной дорожке. Женщины смущенно уставились на аплодирующих сотрудников отдела убийств. Одни свистели, другие хлопали их по спине. За снисходительными улыбками таилась зависть к тому, что они увели у коллег из-под носа самую крупную добычу. Но это не помешало тем сгрудиться вокруг них двоих и сделать групповое селфи, выпустив едва сдерживаемые в эти часы страха напряжения. Через несколько секунд аплодисменты, похлопывания и рукопожатия стихли, и все вернулись к своим столам, снова хмурясь. И Лария на операционном столе, как и стрелявшая женщина и состояние обеих крайне тяжелое. Фарчи и Ниедду подошли и поздравили с задержанием подозреваемого, спрашивая об их состоянии. «Хотелось бы просто разуться и присесть где-нибудь с бокалом славного красного», призналась Райс. «А ты, стрелок, как поживаешь?» спросил Фарчи Крочи. «Нужно, чтобы тебя кто-нибудь осмотрел?» «Нет, я в порядке, босс». «Хорошо. Крочи». «Вице-комиссар и комиссар хотят поговорить с тобой после того, как ты закончишь разговор с внутренним отделом». «Почему они?» — спросила Ева. «Им нужна ваша версия событий, чтобы закрыть отчет о стрельбе как можно быстрее. Это формальность, не волнуйся». Кроче кивнула. «Райс, пока она разговаривает с инспекторами, ты пишешь отчет коллегам в отдел внешних связей, чтобы те могли придумать, что сказать на пресс-конференции». Хорошо ответила Мара. Сеньор, если это возможно, я бы хотела, чтобы мое имя не упоминалось ни в каких пресс-релизах, сказала Ева. Конечно, кроче, конечно. Раис наблюдала, как коллеги из специальной группы занимаются подготовкой материала для допроса лидера секты. Кто откроет танцы с Мелисом? спросила она. Я, ответил Ниедду. Когда вы привели Мелиса сюда? Его адвокаты уже 20 минут как сидели и ждали точа клыки. «Новости в этом городе распространяются быстро», — прокомментировала Ева. «Да, и будет нелегко добиться от него чего-нибудь с этими двумя псами рядом, но я сделаю все, что в моих силах». «Вы уверены, что вам не нужно к врачу?» — снова спросил Фарчи. «Вы обе действительно плохо выглядите», — сказал красавчик Брэд Питт, парировала Райс, чуть приоткрыв губы. «Мы в порядке, сеньор. Серьезно? Есть новости об анализе крови?» — спросила Ева. «Вопрос нескольких часов или, может быть, минут», — ответил Фарчи. «Прежде чем вы пойдете на разговоры, я хочу знать, есть ли что-то, что вы должны сказать именно мне». «Да. Включи нас в команду, мы это заслужили», — сказала Мара. «Я не это имел в виду. И в любом случае не могу, ты же знаешь». Сказал Фарчи, понизив голос. Тогда дай нам прибавку. Фарчи повернулся к Еве, чтобы не послать раис куда подальше. Когда вы были там с ним, вы сделали что-нибудь, о чем я должен знать, чтобы прикрыть ваши задницы. Две женщины обменялись обиженными взглядами. Ты действительно думаешь, что мы такие? возразила Мара. Фарчи покачал головой и нееду улыбнулся. Хорошо, святоши, я вас подвезу, сказал он. «Подожди», — сказала Ева. «Есть одна вещь на самом деле». «Забудь», — предупредила ее Раис. «В чем дело?» — спросил начальник. короче отошла от столов и от ушей коллег, а за ней Фарчи Раис и еду. «Но...» — сказал Фарчи, напрягшись. «Да ничего», — сказала Мара. «Инспектор все еще немного потрясена стрельбой и насыщенным событиями арестом. И я бы сказала, что это нормально, так как...» «Заткнись, райс короче что такое?» «Конечно, Мелис виновен в насилии и хранении наркотиков, возможно, еще и в похищении», сказала Ева тихим голосом. «Но я не думаю, что это он убил ее».